Глава двадцать четвёртая Когда-то давно, ещё в той земной жизни, я читал, что утро, которое может стать последним в твоей жизни, выглядит как-то по-особенному. И солнце другое, и земля пахнет иначе, и ветер приносит какие-то особые вкусные запахи. Может быть, у кого-то так и есть. Но мне утро, имеющее шанс стать последним как в моей жизни, так и в жизни остальных жителей с тылой топи, показалось самым обычным. Улицы точно так же были заполнены серым влажным туманом, от канала тянуло затхлой водой и болотом, а ветер был пропитан не цветочными ароматами, а гнилью и тленом. В общем, всё как обычно. Хотя я, конечно, не совсем прав. Витало повсюду некое напряжение, объяснить которое словами практически невозможно. Оно потрескивало в хмуром воздухе невидимыми человеческому глазу искорками, похожими на электрические. Обитатели подковы, которых за последние два дня стало как-то на удивление много, с рассвета находились в сосредоточенном возбуждении. Все понимали, что от сегодняшнего дня зависит будущее не только с тылой топи, но и всей Лавернее. Это чувство ответственности и пугало, и в то же время вызывало необъяснимый азарт. «Мастер!» Ко мне, запыхавшись, подбежал один из разведчиков. Кажется, Хавьер. Хотя могу и ошибаться. За последние дни я познакомился с таким количеством самых разных людей, что голова просто перестала запоминать имена. «Возле старых гвардейских казарм движения. строится и, видать, скоро начнут». Глаза мальчишки сверкали от смеси ужаса и восторга, от причастности к героическому делу обороны. Я привычно отогнал мысль о том, что не все парни переживут сегодняшний день, говоря себе, что это их выбор, и они имеют на него полное право. Сколько их? Ситуация требовала чётких вопросов и не менее конкретных ответов. Поэтому я не стал тратить время на слова благодарности и лишние разговоры. Не до того. Много. Слегка смутился парнишка, и я с запозданием сообразил, что вполне может статься, что он, дитя подворотней тумана, и считать толком не умеет. Несколько рядов по несколько штук. Только стронги. Это те, что темные и с гребнями. Уточнил я. Не, мальчишка решительно замотал головой. Санчес сказал, что некрофаги с ними несколько. А позади какая-то тварюга с длинным хвостом, на задних лапах. Стрегол. Мрачно кивнул я, понимая, что в неразберихе боя подобраться к твари будет непросто, а обычному воину, неловчему, она не по зубам. Беги назад и скажи, что мы ждём информацию о передвижении каждые двадцать минут. И будьте осторожнее. Ради всех богов, всех миров. Не волнуйтесь, мастер, всё будет в порядке» сверкнул улыбкой мальчишка и тут же растворился в постепенно оживающей туманной мгле. Потом донесения стали поступать одно за другим, а через час состоялось и первое сражение на одной из улиц. Путь с Тронгом загородил отряд добровольцев, в состав которого входили двое из тех, кого мы вытащили из железных ям, и кто согласился принести клятву. Как я и предполагал, наше предложение приняли не все узники, Трое решили остаться и переждать неспокойные времена в камерах. У них не было ни малейшего желания защищать город от Муэртас. Но я не стал их осуждать. Жизнь всё расставит по своим местам. Если мы уцелеем и сможем отстоять с и топь, то я сделаю всё. Но эти люди отсидят свой срок до последнего дня. А если мы проиграем, твари всегда голодны. И тюремные решётки их вряд ли остановят. Через час я понял, что сойду с ума, если так и буду сидеть в нашем импровизационном штабе, и, оставив на координации Лину, которая ничуть не хуже меня разбиралась в вопросе, шагнул на улицу. Я ни минуты не сомневался в том, куда мне нужно идти, где мое место. Оно в сердце с тылой топи, на площади с фонтаном. Именно там я впервые осознал свое предназначение. «Там говорил с первым ловчим, там же видел смерть и получил от неё в дар серебряные колокольчики. Там всё началось, там всё и закончится. И это будет правильно. Чем ближе я подходил к площади, тем, как ни странно, больше успокаивался. Так обычно и бывает, когда окончательно понимаешь, что обратного пути нет, и дальнейшее зависит только от тебя. Я слышал то справа, то слева шум схваток, Но усилием воли не позволял себе свернуть и ввязаться в бой. Моя задача в другом. С каждым шагом я чувствовал это всё острее. И понимание того, что нужно делать, наполняло сердце теплом и уверенностью в своих силах. Но совсем миновать очаги боёв не удалось. Путь мне переградила наскоро наваленная высоченная баррикада, за которой я обнаружил Дона Франко-баллисту и ещё несколько человек, в том числе Караска который отсалютовал мне старинной шпагой. И где только откопал такую. «Идут толпой!» Задыхаясь не то от быстрой ходьбы, не то от предвкушения серьёзной драки, проговорил бывший заключённый. «Эти, как их? Стронги вроде, да?» Сеньор Баллиста говорит, вояки они хоть куда. Знают, с какого конца за меч браться. «Эх, давненько я не пускал никому кровушку!» Он бесшабашно улыбнулся, сверкнув белоснежной улыбкой, и явно хотел сказать что-то ещё. Но тут вдалеке туман потемнел, постепенно выплёвывая в зону видимости стронгов. Их было около трёх десятков, и я с тоской посмотрел на нескольких боеспособных мужчин с нашей стороны баррикады. На их лицах была решимость не отступать, а руки стискивали рукояти оружия. Я потянулся, разминая мышцы, и поудобнее перехватил меч, сматриваясь в лицо Стронга, шагавшего впереди остальных. Люди замолчали, сосредоточенно щурясь. Но тут произошло то, чего не ожидали ни нападавшие, ни мы. Мостовая, по которой шагали наши противники, вдруг вздрогнула и просто просела в нескольких местах. Образовавшиеся ямы были расположены там симметрично, Что становилось понятно, они возникли не сами собой от дождей и вечной сырости. Часть нападавших ухнула в провалы, а те, что остались наверху, вцепились в то, за что можно было ухватиться. Но мостовая ещё не завершила свою внезапную трансформацию. Уцелевшие части когда-то прочной каменной кладки вздыбились и встали почти вертикально, стряхнув вниз ещё большую часть стронгов и заодно перегородив дорогу, надежные любой баррикады. «Неплохо получилось, верно, сеньор Коста?» Я повернулся на голос и увидел довольно усмехающегося в густые усы Рокко. «Ваша работа?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Конечно». Он кивнул, энергично махнув хвостом. «Такое же происходит и на других дорогах, где наступающих больше». «А что с теми, кто упал вниз?» — Зачем-то поинтересовался я. — Это уже не твоя забота, сеньор Коста, — невозмутимо ответил Рокко. — Земля ведь тоже любит свежую еду. Она помогает нам и так, просто потому что мы её дети. Но когда есть возможность отблагодарить, то она завсегда надёжнее. — Спасибо, Рокко, — искренне поблагодарил я, глядя на то, как несколько уцелевших Стронгов пытаются отступить но под их ногами земля проседает, а там, где только что был надёжный кусок дороги, внезапно обнаруживается бездонный провал. «Общее дело, сеньор Коста», — пожал круглыми плечами, покрытыми короткой серой шерсткой, ротон. «У нас припасены ещё сюрпризы». Пока мы разговаривали, уцелевшие стронги, в основном те, что шли в последнем ряду, отступили за спины некрофагов которые с помощью крыльев поднялись над коварной мостовой и сейчас высматривали наиболее слабых в рядах защитников. А вот это уже моя битва. Здесь мне не ратоны, никто-либо другой не помощники. Четыре некрофага. Это, конечно, очень много, но я справлюсь. Давно не чувствовал внутри такой весёлой злости, которая, закипая, позволяет порой совершить невозможное. Но и тут меня ждал сюрприз. Не успел я, крутанув в руке меч и приказав Марио быть наготове, сделать шаг вперёд, как рядом со мной встал Караска. «Бивал я таких тварей прежде», — негромко проворчал он, оценивающе разглядывая ближайшего к нему некрофага. «Мой тот, что слева, крайний, а потом как пойдёт ловчий. Эх!» И он неожиданно легко прыгнул вперёд, а потом пробежал по наклонившемуся куску мостовой, как уличный акробат по канату. «Не бойся, и тебя, и его земля поддержит. успел сказать Рокко, а потом я уже ничего не слышал, так как на меня одновременно ринулись два некрофага, а третий, тяжело взмахивая крыльями, бросился куда-то в туман. Надеюсь, он просто сбежал, а не отправился за подмогой. Следующие минуты слились для меня в одну сплошную череду ударов, выпадов, наклонов и прыжков. Некрофаги, хотя и стали, несомненно, умнее, не научились пока сражаться слаженно, поэтому мешали друг другу. Каждый старался достать меня, но из-за того, что места было не так, чтобы много, они постоянно сцеплялись крыльями и сердито шипели. Одного мне удалось зацепить достаточно быстро, перерубив покрытые наростами ноги, и некрофаг молча рухнул в один из провалов, и мне даже сквозь горячку боя показалось, что оттуда донеслось довольное чавканье, хотя чего только в такие моменты не послышится. Второго я достал в длинном выпаде, за который меня мог бы похвалить даже Говард. Настолько он был точным и академически правильным. Меч окутался золотыми искрами, и некрофаг осыпался кучкой дурно пахнущего пепла. Обернувшись, я заметил, что Караска тоже добил своего противника. И устало удивился. Надо же, вроде обычный человек, а некрофага смог завалить. Не каждый сумеет. «Коста! Коста!» Я обернулся на крик и увидел торопящегося в мою сторону Григора, который легко перепрыгивал с одного обломка мостовой на другой. В сердце толкнулась ледяная волна дурного предчувствия. Видимо, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз Штриха бросил всё и примчался за мной. «Коста, ты нужен нам там!» Он махнул рукой куда-то за спину. «То, что на центральных улицах, это мелочи. Основное войско движется по краю города. В центр бросили хорошо, если треть. «Там без ловчего не справиться, хотя и с ловчим, проблематично». «Почему не предупредили?» Спросил я, запоздало догадавшись об ответе и жалея, что задал вопрос. «Некому предупреждать, Коста». Ответ Григора подтвердил самые мрачные мои ожидания. «Все, кто остался и кого смогли собрать там, на пути основного войска». «Караска!» — крикнул я, высматривая среди тумана и пыли бывшего подопечного Дона Франка. «Давай сюда, пойдёшь с нами. Такие нужны там. Здесь справиться без нас. Дон Франко, ты за главного тут и на соседних улицах». Не дожидаясь ответа, я устремился вслед за Григором, краем глаза заметив, что караска тенью несётся рядом. Заставил себя не думать сейчас о тех, кто уже сложил головы в этой битве, и о том, что Энрике так и не пришёл на помощь. Скорее всего, ему помешали какие-то важные обстоятельства, Но сейчас это уже не имело вообще никакого значения. Мы перемещались по крышам, так как дороги, то тут, то там, перегораживали целые и разрушенные баррикады, на которых лежали залитые кровью тела. Я старался не всматриваться и чувствовал, как внутри поднимается такая ярость, по сравнению с которой всё, что я испытывал раньше, сущие мелочи. «Привёл!» — крикнул кому-то Григор, спрыгивая с крыши очередного сарая на землю. Я последовал за ним и увидел Хорхе, который, несмотря на перевязанную голову и забинтованную руку, отдавал какие-то распоряжения, и люди, что характерно, ему беспрекословно подчинялись, но хоть этот жив. Если отобьёмся, будет на кого оставить всё. — Коста, хорошо, что ты пришёл! — я не сразу узнал хриплый голос и, обернувшись, с удивлением увидел измученного, покрытого чужой кровью Кристофера. — Хотя бы за тебя переживать не буду. «Идут!» С очередной крыши к кубарем скатился чумазый, но целый и невредимый Диего, который, увидев меня, выдохнул с явным облегчением. «Слушать всем меня!» Я забрался на какие-то обломки и обратился к тем, кто собрался за этой, видимо, практически последней баррикадой. Люди тут же прекратили разговоры и перебрались поближе ко мне. На лицах знакомых и тех, что я видел впервые, можно было разглядеть усталость, задумчивость, злость, надежду... «Единственное, чего там не было, — это страха и отчаяния. Братья!» Мой голос не дрогнул, ибо я прекрасно понимал, что здесь и сейчас мы действительно братья, готовые прикрыть спину тому, кто рядом, даже ценой собственной жизни. «Впереди у нас бой, и наша задача — уничтожить как можно больше тех, кто вышел против нас. Пусть выйдут вперёд те, кто действительно может держать в руках меч». Из толпы вышел человек двадцать и среди них я увидел трёх свирепого вида мужиков, которых мы освободили из железных ям. Дальнейший инструктаж был коротким, так как и без того всем всё было понятно. Не успел я договорить, как откуда-то из тумана, затянувшего дальнюю часть улицы, послышался слаженный топот шагающих воинов. Ну вот и всё. Настал, как говорится, момент истины.